Сретенские ворота Площадь Сретенские ворота представляет собой незначительное расширение на стыке Рождественского и Сретенского бульваров. Единственное здание, собственно, на площади — гостиница 1820-х годов, 1892 год, перестройка, архитектор Ушаков, значится под номером 1, одновременно по площади и по улице Сретенке.